И, наконец, четвертая проблема <свят> называется обратное делегирование. Потому что в японском менеджменте принята такая легенда, что подчиненные, любой подчиненный таскает с собой огромное количество обезьян, то без проблем. И при встрече с руководителем наровитых пересадить ему на шею. Поэтому нарисована мартышка. А... То есть обратное делегирование, что это такое? Когда работа, порученная сотруднику, возвращается к руководителю. Обратное делегирование – это еще и то, когда сотрудник не решает ту работу, которую должен решать. Обратное делегирование – это когда сотрудник наровит вам подсунуть не только порученную работу ему, но и ту, которую он по каким-то причинам не хочет делать. И обратное делегирование бывает двух видов. Прямое и косвенное. Причем общем, косвенное, гораздо более распространено и гораздо более коварно. Что такое прямое обратное делегирование за такое словосочетание? Допустим, Андрей мне поручил позвонить там некоему Ивану Ивановичу, да, и там решить вопрос с поставкой шпилек от Вот, там, ну и там обещал завтра, завтра вот не дозвонился, еще раз не дозвонился. И, наконец, я ему говорю, слушайте, Андрей, а может быть вы могли бы ему сами позвонить? Ну, вы же там все-таки знаете хорошо Ивана Ивановича, и уровень ваш ну, позволяет этот вопрос лучше решить. А то как-то вот разговаривал с ним последний раз, мне показалось, что он так впадал, ему как-то со мной разговаривать, я все-таки, ну, вот как-то так, да, то есть, вот они сделали бы ты сам эту работу, да, вот это прямое обратное делегирование. Когда вот мне поручили, а я, там, потянув резину, приволок к вам. Это прямое. А косвенные гораздо более страшные штуки, да и они вот заключаются как раз в том, что человек не решает тот вопрос так, как ему нужно решать по полномочиям, а норовит эту мартышечку притащить к нам. А... Почему возникает обратное делегирование? Подчиненные не хотят рисковать. ну Принятие решения, действие — это риск. Отсутствие действия — отсутствие риска. В этом месте проще получить нахлобучку, чем рисковать. Особенно, если нахлобучка никого не пугает и идет в том формате, который человека не задевает. Он пропускает мимо ушей наши гневные там сентенции топонинога. Вторая проблема. Подчиненные боятся некорректной критики. То есть если руководитель, я бы сказал так, скоро на расправу, не разбирается в ситуациях, базар свой не фильтрует, то подчиненный опять, знаете, как вот, я что-то сделал, получил по голове, я что-то не сделал, получил по голове. С точки зрения сохранения энергии, проще ничего не делать, и получить по голове. Но ну, раз все равно по голове за что-нибудь будет. Жемчуг достал мелкий, там апельсины недостаточно не оранжевые, да, не достал, тоже плохо. Вот в итоге если... Потому что есть иногда такой стиль управления, когда руководитель считает, что нельзя хвалить людей, надо быть все время недовольным. Ну, типа, чтобы их в тонусе держать. В этой ситуации человек очень быстро переходит на сохранение энергии. Раз все равно за что-то по голове, так лучше пусть вместо работы. Смысл какой работать, если все равно что-нибудь будет не так, причем не так по тем признакам, по которым никаких критериев не задавали. Скажут, принеси шампанское, принес шампанское, что конфеты не принес? Принес конфеты, а что не такие? Да? Ну, так ты сразу тогда или сделай регламент, да, чем вот сетовать на мою... Ох, тут с этими подчиненными, вечно все надо объяснять, еще говорит руководитель. Уверяю, а в следующий раз вообще ничего не принесут, скажут нет. А, ну так хоть не ходил никуда, под дверью сидел, бамбук курил, тоже нормально. Ну, такая примитивная логика-то, да? Вопрос из зала. А что должен делать руководитель, чтобы воспитать подчиненных соответствующим образом? Стандарты ставьте. Регламент. Вводить правила игры. Понимаете, да, вот, потому что вот это избавляет от персонала зависимости, да? когда все хорошо все понимают, это некая культура узкого круга, да? но когда компания расширяется, когда меняются люди, это нечто, единое понимание, что принеси шампанского означает в этих бокалах с этим подносом, с этим льдом и с такими конфетами, потому что я их люблю, это теряется, значит, нужно создать регламент сервировка шампанского, и когда шеф говорит шампанское, по умолчанию означает все остальное. Пример армейский – боевая тревога. Никто же при этом не орет. Боевая тревога – это означает, что нужно одеть сапоги, а сапогом называется. Да, потому что многие вещи записаны в другом месте, и народ это выучил. Да? И боевая, крик «боевая тревога» не сопровождается инструкцией по наматыванию портянок. Потому что по умолчанию умеют. А почему умеют? Потому что их раньше научили. Да? Вот такая история. Поэтому, если хотите ограничиваться короткими репризами, создайте стандарт. То есть, ну, кстати, очень хороший пример, если позволите, да, вот говорят там, сервируйте чай. Да? Ну, либо человек будет сервировать так, как он это понимает, либо создайте стандарт, что такое сервируйте чай. Какая должна быть посуда, там, какой, сколько видов сахара, коричневый, там, колотый, молотый, не знаю, какой еще. Там, должны ли быть дополнительные блюдечки, там для пакетиков или должны быть вообще не пакетики. да, вот Создайте стандарт и перестанете каждый раз говорить, и перестанете ждать, о господи, кто же наконец поймет, как надо правильно сервировать чай. Или гейша пригласите, та точно понимает, если вас это устраивает. Следующая проблема – подчиненные неуверенный в себе. А, то есть человек, который так немножко боится за себя, не уверен, он всегда пытается с кем-то что? Ответственность разделить, да? Даже если за это придется заплатить нахлобучкой. Ну, проще все равно как-то ему так спокойнее с вами это поделить. Следующая проблема – подчиненные не обладают ресурсами. То есть человеку дали задание, но, например, не наделили полномочиями, не наделили знаниями. И человек, вместо того, чтобы дать четкую обратную связь, как принято, он предпочитает просто вам спихнуть работу. Следующая проблема – руководитель хочет, чтобы в нем нуждались. Если руководитель обладает комплексом превосходства, такого, знаете, условного папы или мамы при сиротах, да, то подчиненный обычно этим ловко манипулируют, спихивая ему работу. При этом самое страшное, что возникает бартерная сделка, где обе стороны довольны. Подчиненный говорит, Иван Иванович, вот тут прямо не знаю, как быть. Руководитель говорит, ну что там у тебя? Ага, Ну так смотри, тут же все просто, так, так и так. О, говорит, ху, ху, вау, да, вот. ладно, иди, самому думать надо, довольный собой, типа, опа, куда вы без меня-то. Да, и все довольны, руководитель доволен, что без него никак, потому что руководитель часто боится, если я всех всему научу, а нафига я буду нужен? Типа, что же они ко мне бегать-то перестанут? Да? Ну, иногда определенный кайф, когда к вам за помощью приходит, позиция субличностная, родитель, да. Приятно ребенку-то помочь, когда руководитель все так культивирует эти родительские позиции. Подчиненные обычно довольно ловко этим манипулируют, да, изображая соответствующее неумение, невозможность, требования мудрого совета. Конечно, это доходит до разных степеней, но иногда вот такая ситуация возникает. Ну и, наконец, руководитель не умеет говорить «нет». То есть, даже если он считает, что он это не должен делать, даже если он считает, что это должен делать подчиненный, но ему неловко отказать, он же ко мне пришел за помощью. Значит, я типа, как же я его от, отправлю нафиг, да? Но тут надо всегда понимать, человек действительно пришел за помощью, потому что не справился, или он даже и не пытался что-то сделать. Ну, типичная ситуация, знаете, никак не могу найти, да? А где искал? Везде. Везде это где? Если человек не может ответить, а начинает придумывать, а это по глазам всегда видно, значит, наверное, не искал. Или там, не знаю, под стол посмотрел, там не валяется, Что я буду искать, пойду к руководителю. Да? Вот такая вот возникает ситуация. Ну а теперь следующий вопрос: а что с этим делать? Ну, эту ситуацию объясняет парадигмы не приходи с проблемой, приходи с решением. Я всегда рекомендую внедрять эту парадигму в компании вместе с прочими другими. Можно внедрять ее отдельно, можно вешать табличку на двери. Да? То есть не приходи с проблемой, приходи с решением. А чтобы у людей воспиталось это качество с вашей помощью, надо научиться задавать несколько вопросов. А, и опять же, перечень этих вопросов можно раздать сотрудникам. Я к чему? Да? Это, что, кстати, опять мешает, вот с чем я сталкивался, это, конечно, классика. Да? Я говорю, вот люди парадигму не воспринимают вот эту, да? или там не слушаются. Я говорю, вы им вопросы раздали? Нет. Я говорю, почему? Ну что, вот я так вот буду это распечатывать, я говорю, а что мешает? Почему мы так боимся быть смешными? Вообще, что тут смешного? Да, я хочу, чтобы человек ответил на эти вопросы. Ну так дайте ему эти вопросы. Вы его тем самым лишаете незнания, он теперь не может сказать, что он забыл. Понимаете, он теперь не может сказать, что он не знал. То есть вы, то есть я не справишься. А вот, вот сплошь и рядом, вот, ну как, вот я говорю, распечатали вопросы? Нет. Я говорю, ну так вы же не начали с чего-то, да, вы... Вот не распечатав вопросы, да, не объяснив людям, вы теперь интуитивно ждете, что от того, что вы им что-то прокукарекли они теперь сами этому начнут учиться. Вы, говорю, обеспечьте ситуацию, при которой людям отказаться, это означает войти в конфронтацию с системой. Мало кто хочет войти в конфронтацию, но многие хотят проскользнуть в щели. Не оставляйте щелей, раздайте вопросы, проведите обучение, не бойтесь спросить, когда кто-то. Потому что так, вот а что я буду делать, а что они подумают? Да наплевать, что они подумают. Что я учитель? Ты руководитель, ты обязан обеспечить стандарт работы. Вот и обеспечь. Как любой другой стандарт. Ты же не ждешь, что они будут догадываться, как правильно полировать фанеру. Ты что ждешь, что они догадываться об этом должны. Вот. Поэтому мы сами часто недорабатываем технологически, но обижаемся, что люди что-то не делают. Да? Давайте себя сделаем по максимуму. Это резко сократит вариант отказа. Итак, Первый вопрос. В чем заключается проблема? Вопрос не праздный. Дело в том, что очень часто вместо формулировки люди приносят нам поток сознания. А я считаю, что любой взрослый человек, прежде чем войти в контакт с руководителем, обязан осадить свои эмоции да, и четко сформулировать проблему. И в практике это делается буквально так. Там, а вот вы понимаете, я говорю, в чем проблема? А вот вы…» я говорю, в чем проблема? Я говорю, я буду хотеть знать, что вы чувствовали, я в конце спрошу, какие эмоции вы испытали, столкнувшись с этим событием. Пока я этот вопрос не задаю, извольте фильтровать. Это жестко, так нельзя с людьми. Я говорю, ну тогда превращайтесь в бродящего психолога, и превращайтесь в носовой платок, и все будут вам свои сопли эмоционально скидывать. А на самом деле человеку лень. Он просто, да, его расперло. И чего? По стенке головы постучит, пускай. Побегает по коридору. Но есть множество способов приведения себя в порядок, которыми, на мой взгляд, любой взрослый человек просто обязан вводить. Нет? Что-то жесткое требуется. Или это интернат для умственных отставок? Взрослые люди, да. Ну все, у него эмоции. И что теперь? Я теперь обязан их выслушать. Второй вопрос. Какие последствия могут произойти? Первый вопрос проблема, второй вопрос последствия. Мы не успеваем оплатить. И что? Не знаю, а что пришел. Последствия какие? Ну, в связи с этим там будет задержка, там или они могут отказаться грузить. А, вот теперь понятно. Потому что зачастую между проблемой и последствиями для руководителя не столь очевидная связь. Для подчиненного это очевидно. Да? Поэтому проблема такая, последствия такая. -то. Вот привыкайте задавать вопросы, что? Что в смысле, что? Я говорю, ну, последствия какие? Вот тут это возникло. И что? И знаете, как часто ответ? А «Да, в общем-то ничего. Ну и ладно. Там, на крыше, не знаю, на трубу села муха. Да, и что? Какие последствия? Ну, это же, в общем-то, неправильно. Ну, в общем-то, неправильно. Последствия какие? Да вроде никаких. Ну и ладно, пусть едет. Как-то так, да? но ну, это, понятно, упрощенный вариант, но зачастую, кстати, проблемы, они прямых последствий сильных вообще не имеют. Какие ограничения существуют для решения? Ну, ограничения, конечно, какие-то ресурсные, временные, денежные, там, технологические. То есть, эту проблему нужно решить до завтра. Эту проблему нужно решить в пределах бюджета. Да, Эта проблема там, должна быть решена там, перед тем, как мы начнем отгружать шпильки от шпунделя, да, понимаете, вот человек должен сразу давать ограничения какие-то. Потому что именно понимание ограничений позволяет принимать правильные решения. Иначе, если нет ограничений и нет условий, ну, критериев, да, то решений может быть миллион. Ну, может не миллион, но штук 15, да, а решение-то должно быть адекватно. Следующий вопрос. Какие варианты решения существуют? Ну, Кстати, совет. По серьезным проблемам принимайте один вариант, только убедившись, что он один. Потому что часто подчиненный тащит первый попавшийся, ну, который ему кажется соответствующим. Не факт, что первый попавшийся оптимален. Нет, это тоже может быть. Да? Это тоже решение. Оно соответствует критериям ограничений, но не факт, что оно оптимально. Кстати, это вообще стандартная ошибка. При принятии решений хватаются за первое решение, попадающее в квадрат. О, отлично, одно решение есть, всегда надо говорить. Да, отлично, давайте искать еще. Потому что, может быть, есть более оптимальные, более синергетичные, которые комплексно лучше решают эту задачу. Одно нашли, хорошо, мы уже знаем, что одно есть. Прекрасно. Это не повод его сразу реализовывать. Поэтому какие варианты решения существуют? Следующий вопрос. Какой вариант вы считаете наилучшим? Кстати, при этом вопросе вы часто можете столкнуться с вариантом «не знаю». Слово «не знаю» в переводе с бытового на управленческий означает следующее. «Мне лень думать, отвяжись». Когда, конечно, вопрос касается зоны компетенции. Понятно, что если вы водитель автопогрузчика, спрашиваете расстояние от бета-водолея до альфа-центавра, то ответ «не знаю» вполне нормальный. Да? Ну, а вот если это все-таки зона Действий человек, то слово «не знаю» — лень думать. И мне поскольку с этим часто приходится сталкиваться? «Ну, я не знаю». «Ну, а все-таки ваше предложение?» «Ну, я не знаю». Я говорю, все-таки подумайте. «Ну, мало ли, что я скажу. Мало ли, что мне не нужно. Нужно ваше предложение. Ну, мало ли, что я нафантазирую». Не надо фантазировать. Опираясь на свой опыт, находясь на земле, будьте любезны сформулировать предположение. То есть у человека может не быть знания. а Иногда надо помощь предположение, вы скажете? «Я думаю, что мне достаточно». А фразу вот не знаю, она часто лень додумывать. Вот это и есть обезьяна. Не знаю. Сам решай. Ну и наконец последний вопрос. Как вы можете аргументировать свой выбор? Мы должны отучить людей гадать и научить людей думать. Нам не нужны гадальщики. То есть даже если человек правильно догадался, он должен обосновать свою догадку. Ну, Цитирую Эйнштейна, правое полушарие, чтобы совершать открытие, левое, чтобы обосновывать их. Вот ты догадался? Умничка. А теперь обоснуй. То есть мы учим людей думать, а не тащить нам догадки. Потому что сегодня эта догадка верная, завтра эта догадка будет неверная. И человек, приучающийся догадываться, а есть люди, которому догадался, сделал, да, он рано или поздно подставляет по полной программе. Потому что ну, не повезло сегодня, не тот день. Луна не в той фазе. И все, и опа, не угадал сегодня. А так мы заставляем человека думать. Догадался, подкрепи догадки аргументами. Кстати, один из таких уже чисто лидерских приемов в разговорах из моей практики. да, вот, Интересно, какое решение вы считаете наилучшим? Вот это. Да? А почему? Не, ну это правильно. Я вот таких даже когда знаю, говорю, понятия не имею. Как это? Я говорю, я же не Господь Бог, это Он вездесущий, все сведущие. Вот вы обоснуйте, я буду с вами вместе думать, правильно это или нет. Я говорю. Не, ну вы же знаете, вот вы скажите. Я говорю, непонятно. Пока вы не обоснуете, откуда я знаю? Ну, возможно. Да, то есть вот потому что человек вот. А нет, вот, вот вы скажите. Не надо, обоснуй. Потому что иначе он будет подстраиваться под ваше решение. Вот такие вопросы, да, которые можно задавать. И апофеозом этой темы в некоторых группах, это повторяется так, достаточно периодически, чтобы об этом говорить, кто-то допускает реплику. Так они же тогда ко мне не придут говорю, это самое ужасное, что может случиться. <свят> они к вам не придут, действительно. Да, они сами решат все не будут таскать вам обезьян. Если решение в рамках их полномочий, и он к вам не придет. Но иногда бывают такие довольно интересные дисциплинарные вещи. Ну, я вот ему задам вопрос, он уйдет и больше не придет. Я говорю, в смысле, повесится где-то? Нет, ну в смысле не придет. Я говорю, знаете, я могу только позавидовать вашим подчиненным, потому что у них... Руководитель, с которым можно позволить себе после поручения уйти и не прийти. Поэтому начинать, я говорю, надо с другого. Да, чтобы такого нельзя было позволить. Если вы сказали человеку, иди, подумай, принеси ответы на вопросы, он не мог позволить к вам не прийти. Ну, такое, как ни странно, бывает. Для меня это, конечно, дичь, но бывает. Человек так искренне, Так он же тогда не придет. Он же не придет, если я его отпущу. В трубу скроется. Или означает «я потом забуду, он потом забудет». О, ребята. Начинает ну, тогда с другого места. Да. Что вы можете, Он может себе позволить. Вообще понимаете, что такой подчиненный позволил себе забыть поручение? Кстати, фраза еще одна напоследок перед кофе-паузой. Еще один перевод с бытового на управленческий. Фраза «ой, я забыл» означает «я позволил себе не зафиксировать ваше поручение». А многие говорят, ой, я забыл, в качестве оправдания. То есть они даже не понимают, что они фактически признаются в достаточно серьезном проступке. Ну, руководитель позволил подчиненным, вот он, его отношение к делу таковыше, подчиненный может себе позволить не обратить внимания на слова руководителя. Я, кстати, не гиперболизирую проблему, это говорит о, о силе вашей власти. Человек может себе позволить не зафиксировать вашего поручения. Уперся, сообщи. Парадигма. То, что не успел, это нормально. А то, что не сообщил, ненормально. Вовремя. В точке контроля только сообщил, а это преступление. Парадигма, уперся, сообщи. Ты должен сообщить в тот момент, когда возникла угроза невыполнения. А не в тот момент, когда я должен получить обещанный результат. Наша же задача, поймите, не ошеломить подчиненных новыми управленческими технологиями, чтобы отомстить им за прошлые горести. Да? То есть я иногда говорю, что эти все инструменты не для того, чтобы типа уже я вам сволочам завтра устроил, да? попили мои кровушки. Больше. Коллеги, ваши сотрудники не виноваты в том, что вы чего-то не умели. И что они до сих пор вели достаточно свободную, раскованную жизнь, потому что вы им позволяли, я так шучу, да, позволяли себе ее вести. И то, что вы теперь увидели какие-то ваши недочеты, это не повод мстить вашим сотрудникам за прошлое. Да? Была такая игра, вы им позволяли, они расслаблялись в меру своего разумения и вашей предоставленной им свободы. Никто не виноват, как говорят турки кисмет, судьба. И теперь не повод им, а сейчас я вам устрою уроды, да? Нет, мы же не хотим их подставлять, мы хотим их научить. Правильно действовать, и лишить их возможности действовать неправильно. Мы хотим лишить незнания. Вот теперь у вас есть вопросы. Теперь я не неожиданно на вас накидываюсь из-за угла с вопросами. А, ребята, вот это новое правило. Действовать будем вот так. Прежде, чем приходить, пожалуйста, вот так.